Брег вышел вперед и уселся на свободный стул по левую руку от следователя. Отвечая на его вопросы, он рассказал, что был начальником строительства и исполнительным помощником, подчиняющимся мистеру Грэхэму, и погибший был его непосредственным подчиненным. Ему повезло, что его опыт проведения подобного рода работ помог ему Брэгу, Получить назначение и участвовать в работе, курируя строительство ветки. В соответствии с полученными указаниями, он осматривал фронт работ 3-4 раза в неделю и следил за их ходом. «Вы были вчера на строительстве?» — спросил мистер Латимер. Оказалось, Брэк был там. Он подробно объяснил принцип составления ведомости на работы, произведенные за последние 4 недели и сказал, что в тот день как раз занимался составлением такой ведомости. «Мистер Брэк, вы слышали заявление предыдущего свидетеля, что он и погибший вышли из офиса в половине пятого, чтобы проверить произведенные замеры? Это вы дали им такое указание?» «И да, и нет», — Брэк тяжело вздохнул. О разговоре с фермером, мистером Потсом, договоренность была достигнута заранее в рабочем порядке, а идея по пути взглянуть на оползень принадлежала самому погибшему. Однако он отправился на дистанцию с моего ведома и получил мое одобрение на то и другое. Я дал указание паре проверить промеры, но время для проверки он выбрал сам. Из того, что он сказал, я заключаю, что он выбрал время так, чтобы пройтись вместе с погибшим. «Я понял, мистер Брэк. Вы сказали, что договорились с погибшим встретиться здесь, в речерче по прибытии балластного поезда. В какое время это должно было произойти?» «За минуту или две до шести». «Очень хорошо. Итак, если погибший расстался с мистером Парри возле оползня в пять часов двенадцать минут, как мы точно установили, и должен был оказаться в речерче около шести часов», то в какое время он оказался в том месте, где произошел несчастный случай? «На мысе Дауни. Это в 7-8 минутах ходьбы от оползня. Значит, он был там около 5 часов 20 минут. А в котором часу ваш поезд подошел к мысу Дауни? Примерно около 5 часов 55 минут. Вот к этому я и подвожу. Как вы полагаете, мистер Брэк?» «Почему погибший был всего лишь на мысе Дауни, когда подошел поезд?» «Понятия не имею. Меня тоже сильно удивило, что он был там, хотя должен был уже дойти до Ретчерча». На этом вопросы кончились, и мистер Кэннион использовал возможность задать вопрос. «Скажите, мистер Брэк», — сказал он, — «а вы часто ходили с погибшим вдоль путей по данному участку?» Да. Мы делали это каждый день. Это прямо вытекало из профессиональных обязанностей погибшего. Допустим. А что, если наступили сумерки или даже ночь? Брэк пожал плечами. Это доставляет немного удовольствия, конечно. Но в это время года с этим приходится мириться. Я не это имею в виду, мистер Брэк. Я хотел узнать... «Происходило ли такое, и насколько это опасно?» «Да, происходило, и без всяких последствий», — твердо ответил Брэк. «А кроме того, вспомните, что вчера вечером было довольно светло, светила луна». «У погибшего не было дурных предчувствий и опасений на предмет возможного несчастного случая?» «Думаю, нет». Он был человек искушенный и хорошо знал каждый дюйм этой дороги. Он мог легко определить, где находится. Мистер Кеннин признался, что это все, что ему хотелось узнать, и сел. Мистер Уильям Потс рассказал, что он фермер и живет в полумиле от мыса Дауни в сторону Ретчерча. У него была назначена встреча с погибшим наполовину шестого. Он спустился к железной дороге, прождал Акерли до шести часов и, решив, что тот задерживается, вернулся домой. Далее вызвали машиниста Блейка. Он рассказал о поездке балластного поезда, а затем его попросили подробно описать то, что происходило в кабине в минуты, предшествовавшие несчастному случаю. Он стоял на своем месте, глядя вперед. Мистер Пари находился за ним. Мистер Брэк сидел на месте кочегара, а кочегар шуровал в топке. Они не разговаривали друг с другом и были заняты исполнением своих обязанностей. Все шло как обычно. Он не видел никого на путях. Он и не мог бы никого увидеть из-за резкого поворота. Предупреждение прозвучало из уст кочегара, и он остановил паровоз за минимальное время — которая необходима для остановки в такой ситуации. Кочегар Аткинс повторил свидетельство машиниста. Топка горела слабо и требовала внимания. Поэтому он был занят делом, когда они достигли мыса Дауни. Закончив с топкой, он отошел к боковому окну кабины и взглянул вперед. У него не было для этого никаких особых причин, простая мера предосторожности, ведь он знал что машиниста плохой обзор через переднее стекло. Посмотрев вперед, он увидел что-то черное на путях. Он крикнул машинисту, и тот немедленно остановился. Он прошел назад и обнаружил, что они переехали мистера Акерли. «Когда вы увидели темный объект, — уточнил мистер Латтимер, — вы поняли, что это человек». «Нет, я не мог определить, что это такое. Но что бы это ни было, мы должны были остановиться. Пожалуй, можно уточнить, где находился объект. Примерно на полпути, огибающей с дуги. Я не это имею в виду. Лежал ли объект между рельсами, поперек рельсов или сбоку от них? Насколько я мог разглядеть...» Он лежал поперек нижней ноги. А что вы называете нижней ногой? Внутренний рельс. То есть правый от вас рельс, поскольку поворот был вправо? Так и есть. Вы можете подтвердить под присягой, что он не стоял? Кочегар не решился подтвердить это под присягой, но ему показалось, что человек не стоял на ногах. Он видел Акерли как темную массу, И из-за темноты не мог точно сказать, в каком положении находился несчастный юноша. А после того, как прошел паровоз, изменилось ли положение тела погибшего? Насчет этого сомнений не возникло. Паровоз врезался в тело и протащил его вперед, оставив лежать между рельсами. Правая рука была отрезана, и ее обнаружили справа от правого рельса. «Вы осмотрели паровоз?» Выяснилось, что на правой защитной решетке и на ведущей колесной тележке были следы крови. Стало ясно, что раны нанесены именно попаданием тела под балластный паровоз, а не под предыдущий поезд. В ответ на обычное предложение следователя задавать вопросы поднялся мистер Томпсон. После того, как вы увидели тело, возможно ли было остановить паровоз раньше, чем это было сделано? Свидетель полагал, что сделать это раньше было невозможно. Вы уверены, что сделали все от вас зависящее? Да, совершенно уверен. А могли бы вы увидеть погибшего раньше, чем это имело место? Нет, разве что днем. Затем мистеру Клею задали вопрос о времени прохождения через мыс Дауни предыдущего поезда. Оказалось, что предыдущий поезд вышел из Ретчерча в пять часов, специально сделал остановку на мысе Дауни, чтобы забрать рабочих, и прибыл в Уитнес в десять минут шестого. Здесь уже стоял поезд из Борнмута, который тотчас отбыл из Уитнеса и прибыл в Ретчерч в шестнадцать минут шестого. Дальше, до десяти минут седьмого, в расписании поездов не было». Кроме балластного поезда, ушедшего из Уитнеса без десяти шесть, в тот вечер не было других поездов в расписания. Затем вызвали десятника матча. Он рассказал, что возвращался домой, и на насыпи между заливом Брауна и Канан-Каттинг встретил мистера Акерли и мистера Пари. Они только что расстались. Уходя, он оглянулся и увидел как мистер Акерли направился к мысу Дауни, а мистер Парри спускается к насыпи у полосы прибоя на побережье. «В котором часу они расстались, матч?» — спросил следователь. «Двенадцать минут шестого. Как вам удалось так точно определить время?» Как раз прошел поезд отправлением из Уитнеса в пять часов десять минут вечера примерно за минуту до того, как они расстались. Значит, было тринадцать-четырнадцать минут шестого. По нашим прикидкам, погибший должен был достичь того места, где он погиб, примерно в двадцать минут шестого. Вам знакома эта дорога, и вы видели, с какой скоростью он шел. Вы согласны с этой оценкой? Матч кивнул, соглашаясь. Могло ли так случиться, что он погиб под колесами поезда отправлением в 5.10 из Уитнеса, о котором вы упоминали? Насчет этого у Десятника не возникло сомнений. Было совершенно невозможно пройти такое расстояние за столь короткое время. Тогда он не мог погибнуть в 5.55. Как вы думаете, что могло его задержать? Мач в ответ лишь пожал плечами» и освободил место свидетеля рядом со следователем. К последнему подошел сержант Харт и, наклонившись к нему, тихо произнес. — Сэр, я могу изложить свои соображения касательно гибели Акерли, но, разумеется, это лишь предположение. Следователь одобрительно кивнул. — Отлично, сержант. Мы вас в свое время выслушаем. Доктор Крипс, врач, которого привлекли для проведения медэкспертизы, подтвердил, что осмотрел останки. Он так живо описывал повреждения тела, что паре чуть не стало дурно. Лицо слегка деформировано от соприкосновения с гравием насыпи. На правой стороне черепа след от удара с повреждением в кости черепа. Возможно, от удара орельцы, так как кожа лишь слегка повреждена. Правая рука отсечена. По мнению врача, повреждения могли быть получены при падении на рельсы и последующем наезде поезда. Смерть наступила мгновенно. Последним свидетелем выступал сержант Харт. Он рассказал, что присутствовал при перевозке тела с мыса Дауни в Ретчерч. Он осмотрел место происшествия с фонариком и по следам, обнаруженным на гравии, Готов попробовать восстановить ход событий. Во-первых, если исходить из характера повреждений, до появления паровоза погибший лежал на рельсах поперек полотна. Там, где находились ноги погибшего, была поперечная водосточная канава, и гравий между шпалами в этом месте осел примерно на 9-10 дюймов. Судя по всему, погибший в сумерках угодил ногой в канаву и упал, ударившись головой о рельс и потеряв сознание. Разумеется, это лишь предположение, истинность которого нуждается в доказательстве. После опроса свидетелей устроили небольшой перерыв, пока следователь приводил в порядок свои заметки. Затем он весьма ясно и конструктивно, как подумалось паре, подвел итог всему, что прозвучало. В конце он высказал свою собственную точку зрения. «Уважаемые члены суда, не думаю, что у вас могут возникнуть трудности при вынесении суждения об этом печальном инциденте. Можно полагать, что молодому человеку просто не повезло и с ним произошел несчастный случай, так что никто не несет за это ответственности. Если вы согласны с этой точкой зрения, то следует признать, что перед нами несчастный случай. Если же вас не удовлетворяет эта позиция, вы вправе выдвинуть другие. Их только две – самоубийство и убийство. Предположение о самоубийстве отпадает, поскольку засвидетельствовано, что погибший был физически и психически здоров, вполне доволен своей работой и коллегами, энергично и ревностно исполнял свои обязанности – чтобы добиться успеха и продвижения по службе. У него не было ни денежных затруднений, ни любовных трагедий. Его жизненные обстоятельства складывались удачно, и гипотеза о самоубийстве представляется мне маловероятной. Однако среди свидетельских показаний есть один момент, который на первый взгляд подтверждает эту гипотезу. Погибший, судя по всему, пробыл около получаса на том месте, где был обнаружен. Так может быть, он намеренно ожидал поезда, чтобы броситься под колеса. Однако сержант Харт предложил версию, объясняющую это промедление и весьма правдоподобно. На путях был водосток, в темноте погибший не заметил его, случайно попал туда ногой, споткнулся о шпалы и упал вперед, ударившись головой о рельс и потеряв сознание. Это всего лишь гипотеза, но, тем не менее, ее нельзя сбрасывать со счетов. Если версия о самоубийстве отпадает, думаю, еще меньше оснований полагать, что перед нами убийство. Полагаю, не стоит тратить время на рассмотрение этой возможности. А теперь, уважаемые члены суда, Прошу вас удалиться для вынесения своего решения. И если я чем-то могу вам помочь, то буду рад исполнить свой долг. Присяжные с важным видом тихо зашептались друг с другом. Затем председатель, встав, сказал, что присяжные не находят нужным удаляться для вынесения вердикта по делу. Они единодушно считают, что смерть вызвана несчастным случаем, в чем нет ничьей вины.